Речь смертный камень и воздух и феномен человека только текучий памятник нельзя разложить и сжечь ни в пресловутую лету впадаем как будто в реку в речь речь моя любовница и саплеменница какое у тебя протяжное московское а дай мне стать единицей твоего пространства и времени от даганки до песни где утонула книжна с этого а начинается жизнь моя и тихий амак мы живём в городе Под названием «Молва». Сколько в песне утоплено персианок! А-а-а! С твоим а, а на губах, Между нынешними акулами Я проплываю брасом твою темную течь. Дай мне достоять от полуночи До аввакума речь. Родился я в городе, под которым неглинка льётся. Я с детства слушал подземный хор, где подавал мне реплику суфлёр из люка канализационного колодца. Избегаю понятия литература. Но за дар той речи отдал голову с плеч. Я кому-то придурок, но почувствовал шкурой, как двадцатый мой век на глазах превращается в речь. Его темное слово, пока лирики телятся, я сказал по разуму своему на языке сегодняшней русской интеллигенции, перед тем, как вечностью стать ему. И ни меч, ни чельь не достанут впадающих в лету тех, кто смог твоим а словно яблочком губы обжечь. Благодарю, что случился твоим кратким поэтам моя русская речь.